Глава двадцать пятая Чёрная и белая Мы спрятались за острым обломком скалы, прижавшись к нему спинами. Пятки гудели от бега, а белая рука в платье промок от крови. «Стерильный хаос!» — пробормотала Миранда, запыхавшаяся от бега. «Убью из-за каста! Ты ранена? Царапина!» — ответила я, даже не заметила. «Да». Оторвав мой рукав, она помогла перетянуть рану, а после переплела свою косу туже. «Что будем делать?» – спросила Миранда. «Я вообще потерялась в этом тумане. Куда идти? Что, если мы бегаем кругами? Что вообще мы знаем о лабиринте?» «Ничего мы о нем не знаем!» – сердито выпалила она. «Больше всего это похоже на портал. Есть вход и есть выход. А что между ними? Вопрос. Ты у нас путник-то и скажи!» Изггаст говорил: "Лабиринт можно пройти за час, что земля материя, а не стихия". "Знаешь, я как-то больше не склонна верить его словам", езвительно ответила Миранда. "Но мы не можем просто сидеть тут и ждать непонятно чего. Никто нам не поможет", а вот это правда, кивнула она. "Знаешь, сейчас я бы согласилась на огонь, лишь бы выбраться отсюда поскорей". Я быстро зажала ей рот ладонью. Затаив дыхание, мы прислушивались к звукам, доносящимся из тумана. Тихий скрип раздавался откуда-то справа, словно кто-то медленно шёл по свежевыпавшему снегу. Стало холоднее, и из моего рта вырвалось облачко пара, смешиваясь с серой дымкой. Миранда поджала ноги, вытаращила глаза, и я увидела ледяной дорожку, появившуюся у моих ступней. Лёд искрился и блестел, хотя солнце не пробивалось через серую хмарь. На моей щеке упало несколько снежинок. Я медленно развернула ладонь. Миранда, кивнув, сложила подрагивающие пальцы в знак копья. Показав левой рукой 3 пальца, я начала отсчёт. Указательный, средний, безымянный. Мой щит сорвал пелену тумана, словно стёрнул штору, и монстр, прятавшийся за ней, вздрогнул от удара. Мотнув гривастой башкой, гигантская снежная кошка разинула пасть, будто во улыбке, и взмахнула узким длинным хвостом с ледяным жалом на конце. Как Йо Миранды вспароло белое плечо, но монстр невозмутимо лизнул его языком, оставив едва заметную полосу, и шагнул к нам. Скрипнул сынек, сверкнули синим холодом глаза, стопорщилась львиная грива, и ледяные иглы метнулись в нас роем ос. Не успев выставить щит, я вскрикнула от холода от царапавшего лицо. "Бежим!" выкрикнула Миранда, но сама словно прирасла к земле. Плотная чёрная тень рванулась из тумана, и я завела ладони для щита, но Миранда схватила меня за руку. "Бежим! Чего ты встала?" взмолилась я. Белый лев, забыв о нас, развернулся к чёрному волку, такому огромному, что я не достала бы и до холки. Миранда Я потянула подругу за собой. «Скорей же! Пока они убивают друг друга, мы можем спастись!» Волк кинулся на снежное чудовище, впившись клыками в белую гриву и сбив его с ног. Вывернувшись, монстр вспорол ледяными когтями черное брюхо. Волк взвыл, но укусил снова, терзая снежную шею чудовища. «Это Джав!» — спокойно сказала Миранда, выпрямившись, и сложила знак копья. «Я не могу спасти». Рука её больше не дрожала. Разве не видишь? Воздух завибрировал от энергии, сорвавшейся с кончиков её пальцев, а снежный лев рыкнул, лишившись одного уха. Волк воспользовался моментом и перехватил белую шею удобнее. Дажаф. Вот этот твари хаоса Джаф. Алая кровь текла из чёрного брюха на снег. Пар поднимался от косматой шкуры, а когти царапали лёд. Длинный белый хвост льва взметнулся вверх, целясь. Ледяное жало блеснуло. Моё копье вышло не хуже, чем у Миранды. Жало отлетело куда-то в туман, а лев взревел, взмахнув обрубком хвоста. Щит вправо! выкрикнула Миранда. Ледяного ежа, подкрадывавшегося в тумане, снесло волной энергии, сорвавшейся с моей ладони. Копья Мои пальцы сложились в знак, и двойной удар пришёлся в хребет льва, повернувшегося к нам спиной. Белый фонтан взорвался перед моими глазами. Я выплюнула снег, набившийся в рот. Джаф! Миранда шагнула к волку, свирепо рвавшему монстра. Снежинки разлетались как перья из пуховой подушки. Чёрное и белое слилось в один клубок, и мы ничем не могли помочь. А потом всё стихло. и волк, пошатываясь, упал на кучу снега, измаранного кровью. Миранда бросилась к нему, и я шагнула за подругой, но всё вновь заволокло туманом. Я быстро шла вперёд, но голос Миранды, плачущей над Джафом, только становился глуше. Позвала её. В ответ тишина. Миранда! снова выкрикнула я. Голос мой утонул словно в вате. Джаф! Ничего. Лишь плотный туман, который окутал меня, проникая в глаза и уши, изучая меня как новую игрушку. Только недавно в моей руке была ладонь Миранды, но теперь я хватала пустоту, и вокруг не было ничего, кроме хаоса. И меня в какой-то момент будто тоже не стало. Я не слышала собственного голоса, не чувствовала под ногами опоры. Я растворилась в тумане и почти перестала быть И не знала, сколько это длилось, мгновение или вечность, но потом появился свет, и я устремилась к нему, вновь осознавая себя. Ноги почувствовали землю, а земля встретила мои ноги. Туман рассеивался, и я видела очертания деревьев и понимала, что у меня снова есть глаза. Я протягивала к свету руки, слышала своё дыхание, а потом вдруг оказалась у дороги, которая вела к солнцу и небу, и пахло недавним дождём. И едва успела остановиться перед тем, как сделать последний шаг. Путник поднялся с придорожного камня и, откинув капюшон, подошёл ко мне. Светло-карие, почти жёлтые глаза, высокие скулы. Он показался мне знакомым при первой встрече, потому что я видела в нём свои черты. "Я ждал тебя, Ария", сказал отец и протянул мне посох. Оркестр вновь играл, но рев трубы, возвестившей начало охоты, повис тревожным эхом над праздничной площадкой. Сигнальный огонь о прохождении первого поста уже давно растаял в сумеречном небе. Родерик окинул взглядом гостей Академии, ожидающих своих детей. Как-то долго на этот раз. Хоть кто-нибудь уже мог бы выйти. Между ступней богини клочком тумана завис выход из лабиринта. Место обретения силы, куда можно попасть лишь раз. Что увидит там Арнелла? Бесконечную дорогу, идущую сквозь миры. Заглянет ли она к нему хоть раз? Или и думать забудет о старом и больном? Вынув из кармана брюк портсигар, Родерик откинул и закрыл крышку. Вновь глянул на выход. Клубящийся хаос, ведущий в другую реальность. Ему померщалось движение, и Родерик шагнул ближе, спрятав портсигар назад в карман. Из тумана показалась окровавленная кисть, пальцы вцепились в траву, подтягивая тело, и устало разжались. Бросившись к выходу, Родерик обхватил запястье и вытянул студента. Рыжие волосы слиплись, костюм весь в крови. Целителя! заорал Родерик, переворачивая парня на спину. Музыка оборвалась. По толпе прокатился вздох. Николас позвал Родерик похлопав по бледным щекам. Николас Торш, что случилось? Дайте я. Ахмед присел рядом, положил одну руку студенту на грудь, вторую на затылок. Что в лабиринте? Там монстры. Выдохнул Николас, к лицу которого постепенно возвращался здоровый цвет. Твари хаоса из льда и снега. «Мы зашли, и ледяная дорожка прямо под ноги. Парни по ней. Я пытался их переубедить, но...» «Какая к хаосу ледяная дорожка?» — выпалил Родерик, чувствуя, что сходит с ума. «Какие монстры!» Рыжая женщина, вскрикнув, пробилась через толпу и кинулась к Николасу. Упав на колени, обняла его. «Все в порядке, мама!» — заверил он, неловко обняв ее уцелевшей рукой. «Я не пошел по льду! Знал, что у меня огонь!» «Ты ведь не маг, только папа. Твари все равно догнали, или дышками, острыми, как стрелы, в сатылок, бах! Хорошо вскользь. Все равно в глазах довоилось. Одну тварь я копьем точно убил, знаю. Потом увидел огонь, и к нему... «Помогите!» — попросил Эммет, и Родерик, обхватив парня за плечи, повернул его на бок. Стащил праздничный костюм, теперь похожий на тряпку. Женщина зажала рот руками, когда увидела спину, изодранную в клочья». Всё будет нормально, пробормотал Эмет, зажимая ладонями раны и повторил, точно пытаясь убедить самого себя. Всё будет нормально. Я справлюсь. У меня первый уровень, я отличный целитель. Может, даже стану мастером хаоса однажды. Получил в спину напоследок, шмыгнул носом Николас. Если к мне огонь-то не ушёл. Мастера дал харт, откуда они там? Родрик выпрямился, обернулся. Люди бледные и растерянные стояли полукругом, ожидая его ответа. "Я не знаю", сказал он. В толпе зарыдали. Кто-то выругался. "Риан!" выкрикнул в хаос мужчина с шапкой и светлых кудрей, бросился в туман, но его оттолкнуло. "Риан, мой!" с отчаяньем повторил он. "Сыночек!" Он шагнул на лёд первым. — прошептал Николас. «У него наследственность воздуха, но вероятность воды тоже...» «Мартин!» — позвала пожилая дама, прижимая к груди меховую сумочку, серую и полосатую, словно сделанную из кота. «Мартин!» Голос ее звучал отчаянно и пронзительно, как у морской птицы. Николас, опершись на плечо матери, смог подняться и отошел к столам, где его окружили люди, засыпав вопросами. «Мартин!» «Кто еще сегодня дежурит целителем?» — спросил Родерик. «Тина и Нед», — ответил Эммет, встряхивая ладони и разминая пальцы. Он махнул, и к ним подошли двое старшекурсников, синеглазых и темноволосых, словно родственники. Но парень обнимал девчонку совсем не как брат. «Успокойте гостей», — сказал Родерик. «Паника не нужна. Постарайтесь выпроводить их за территорию Академии». «Можно использовать заклинание и убеждение?» Уточнила Тина: "Нам говорили, это для экстренных случаев. Сегодня как раз такой", заверил Эммет. "Хруш!" позвал Родорик, заметив рослого анимага. "Стоишь у выхода в боевой готовности. Если лезет снежная тварь, валишь, понятно? Считай это зачётом по боёвке". "Ясно, мастер Адольхард", коротко кивнул Хруш, вHeroe по зову. Он свистнул, и ещё один широкоплечий студент стал пробиваться через толпу. Задержавшись перед дамами, он аккуратно переставил одну из них чуть в сторону. Мастер Адльхард. Профессор Крекин подошёл к ним, сердито глядя из-за стёкол очков. В лабиринте твари хаоса, дети погибают. Где директор? Что вообще происходит? Чтоб я знал. Профессор Крекин, попытайтесь убрать отсюда людей. Если в лабиринте твари хаоса, Он не успел даже договорить, как тот развернулся и удрал прочь. «Прекрасно!» – пробормотал Родерик. «Марлиза, собери преподавателей и магов! Непонятно, что может полезть из лабиринта!» «А чего это вы мне указываете, Родерик Адалхарт?» – заносчиво спросила она. «Кто вы такой, собственно говоря, чтобы раздавать приказы?» Крики, плач и молитвы раздавались у ног безучастной богини. «Мартин!» Снова и снова выкрикивала седая дама. Она оббежала кулачок тумана, в растерянности уставилась на зеленую траву, взбегающую по холму к ногам бога. «Госпожа!» Эммет аккуратно взял ее под локоть, и дама настороженно на него посмотрела. «Мартин сейчас в другом измерении. Здесь у нас только вход и выход. Сам лабиринт где-то в ином из миров». «Мартин в ином мире!» Губы ее искривились, задрожали. Да, хаос меня раздири, пробормотал Эмет и бесс церемонно положив ладонь ей на лоб, заверил: всё будет хорошо. Лицо дамы разгладилось, она умиротворённо кивнула. Найдите из Аргаста, приказал Родерик Тиберлоном, и те синхронно кивнув, исчезли. Всем отойти от лабиринта, выкрикнул он. Не мешайте, не заслоняйте выход, посторонитесь. Хруш и Рой стали по обе стороны от выхода. Не мастера хаоса, конечно, но отпор дадут, если что. Николас, сидя рядом с матерью, пил уже второй графин воды, не размениваясь на стаканы. Вылив остаток себе на макушку, тряхнул головой. «А я запечатался!» — довольно сообщил полный бесцветный парень, сидящий по другую сторону стола. «Как знал! Сомневался до последнего, но не ошибся!» Мам, да ещё того пирожного с кремом. Кто пошёл за тобой? спросил Родорик, подойдя к Николасу. Что ещё ты видел? Почти все отправились по льду, ответил парень. Кажется, Эрт сомневался, но я не уверен. Там ведь не видно толком. Потом слышал крики. В толпе снова зарыдали, а Родорик растерянно обернулся к лабиринту. На кончике меча равнодушного бога зажглась первая звезда. «Николас Торш», — пометила себе в списке Марлиза Куфон, — «магия огня! Поздравляю, студент!» Она всучила ему брошюрку и добавила, «ознакомьтесь с новыми правилами общежития, поскольку огонь — потенциально неустойчивая стихия, вам предоставят отдельное жилье для проживания». Парень растерянно взял брошюрку, тут же испачкав ее кровью, которая еще оставалась на его ладонях, а Марлиза, пренебрежительно фыркнув в сторону Родерика, отошла. Николас вытянул руки, и на его пальцах вспыхнули искры. Брошюрка тут же загорелась, и он, ахнув, бросил ее на землю и притоптал ногой. Вдали в потемневшем небе распустился огненный цветок. «Второй пост», — пробормотал Родерик. «Второй пост», — пробормотал Родерик. Хоть там всё нормально. Я попятилась от дороги, мотнув головой. Боишься? спросил путник, опираясь на посох. Это не одиночество, а я наоборот. Посмотри сама. Мир развернулся вдруг передо мной, как цветной ковёр. Я видела города и деревни, дороги и реки. счастливых, печальных и занятых своими делами людей, и каждый был понятен, как прочитанная книга. Я могла бы менять их судьбы, просто бросая слово в нужный момент. Я могла бы. Ты ведь знала это о себе с самого начала, сказал он. Помнишь, как сбежала с музыкантами в детстве? Это я отвёл тебя назад. Я смутно вспомнила свою ладонь в чужой руке, чуть шершавой и тёплой. Было так хорошо и спокойно шагать рядом. Я не боюсь, ответила я. Вернее, боюсь, но другого. Чего же? спросил он. Мне не нужны все люди, сказала я. Мне нужны мои друзья. Они умирают сейчас там в лабиринте, я боюсь за них. Отец вздохнул, Опустил глаза. Я сделал, что мог. Привёл к тебе метаморфа. А остальные? Ты можешь спасти остальных, потребовала я. Ты ведь можешь менять судьбы, вывести их из лабиринта, помоги им, как мне. Он нахмурился, перехватил посох крепче. Лабиринт особое место. Оно не принадлежит этому миру. Но ты ведь пришёл сюда за тобой. Я не пойду, покачала я головой и попятилась. Это твоя дорога, Ария. Ты говорил, я могу выбирать, напомнила я. Я могу выбирать? Я развернулась и бросилась прочь в туман, но тот снова вывел меня к началу дороги, залитой солнцем и камню, возле которого стоял путник. Я хочу другую дорогу, выкрикнула я и ринулась в туман. Ария, Путник снова появился передо мной, расправил серый плащ, протягивая его мне. Я знала, что тяжёлая ткань обнимет мои плечи как дружеские объятия, песок захрустит под ногами, посох ляжет в мою ладонь. Я хочу другую дорогу, с отчаяньем взмолилась я. Другую! Лицо отца подёрнулось дымкой, но я всё ещё видела его глаза, светящиеся как сигнальные огоньки на берегу. Я развернулась и побежала прочь. Хаос укрыл меня, и я запоздало вспомнила о монстрах, что таятся в его глубине. Мне помарищалось движение. Я шарахнулась в сторону и заметила свет. Снова путник? Прикусив губы, я побежала в другую сторону, но огоньки почему-то оказывались всё ближе и ближе. А потом передо мной вспыхнуло пламя, и как я ни пыталась его обогнуть, оно охватило меня с головы до ног. Задыхаясь от жара, я бежала через огонь, и он горел в моих руках и ногах, и во всем теле. А потом я вдруг поняла, что мне совсем не больно. Пламя закрутилось внутри моего тела, обвивая спиралью позвоночник, вытягиваясь тонкими огненными нитями во все органы, ноги и руки до самых кончиков пальцев, рассыпаясь искрами по коже. Но я оставалась с собой. Арнеллой Олетт. И я шла по огненной дороге, которая была моей. Хаос калыхнулся, выпуская ещё одного студента, и целители тут же обхватили его, не давая упасть. "Фергил, шино", прошептал он сквозь стиснутые зубы, зажимая руками бедро, в котором всё ещё торчал кусок льда. "Фустух!" Марлиза сделала пометку в списке и повернулась к Родерику. «Это все из-за вас!» прошептала она злобно. «Из-за вас! И из-за оргаста! Решили провести студентов через лабиринт раньше, и вот результат! Я сделаю так, что император узнает! Все узнают! Нужны строгие правила!» «В лабиринте правил нет!» ответил Родерик. «Это хаос!» «Мастер Аделхард!» обратился к нему студент, которого бережно усадили в траву. «Спасибо. Если бы не ваши уроки, просто крышка. Мы шли вместе с Эртом, он убедил меня не становиться на лед. Раскидывали монстров щитами, а ваши объятия с деревьями...» Зло выплюнул он в лицо Марлизи. «Никак не помогли». «Мартин!» Звала дама с кошачьей сумкой. «Мартин!» «Убийцы!» Выкрикнули из толпы. «Отбиваться придется скорее от них, а не от монстров». пробормотал Эмет, кивнув в сторону родителей и прижал ладонью рану Ферьена. Держитесь рядом, мастер Адальхард, я прикрою. Ха, как щедро. Теперь его будет защищать второкурсник. Родерик криво усмехнулся и посмотрел в сторону стены. Скоро должен быть третий пост. Первые два хорошо прошли быстро. Из хаоса шагнул ещё один студент с белой как мел головой. Выдохнул Фирриен. Некромант присел возле раненого друга и обхватил его запястье, крепко сжал. Родерик почувствовал нечто вроде зависти. Вот так и начинается настоящая дружба с проверки в бою, когда можешь надеяться только на себя и на друга рядом. Где же ж чтоб его Изергаст? У него тут новорождённый некромант, что, конечно, не так волнующе, как некромантка, но всё же «Видели еще кого-нибудь в лабиринте?» — спросил он. «Что с девушками?» Эрт покачал головой, провел пятерней по волосам и нахмурился, разглядывая белые пряди. «Как я выгляжу?» — спросил он у Фериена. «Не слишком упорото?» «Вы выглядите живым, студент», — хмуро ответил Родерик, отходя в сторону. «Еще двое. Три мага из группы в двадцать человек». Солнце уже зацепилось за горизонт, и сумерки приглушили праздничные краски флагов, паних к шехтраурными знамёнами. А музыки никто и не вспоминал. Высокий некромант подошёл к студенту и молча кивнул. Видимо, высшая степень родительского одобрения. Эрт кивнул в ответ и стряхнул с плеча невидимую пылинку. Ему удалось выйти невредимым, и это приободрило ожидающих. Кто-то снова поднял тост за удачу. Звякнул хрусталь. Плач прекратился, и лишь Седая дама всё звала своего Мартина. А потом хаос расступился, и из него шагнул монстр. Женщины завязажали, хруж и рой синхронно выпустили щиты, на теле лишь пригладили чёрную косматую шкуру. Волк мотнул головой, сморщив нос. Клыки длиной с руку, сильные лапы, алая кровь капающая на траву. "Стоять!" выкрикнул Родерик, отталкивая некроманта, который уже замахнулся палочкой. "Это студент. Мастер Адальхард." "Скороговоркой выпалил Эмет, цепляясь за его плечо. "Я умею пеку холода, не идеально, но могу." "Спокойно, Эмет," сказал Родерик. "Никому не делать резких движений." приказал он, поднимая ладони. "Это студент. Хоть бы это всё ещё был Джаф, хоть бы" Джаффри Хагер ровно произнёс он, когда огромная морда опустилась к нему, а влажные ноздри дёрнулись принюхиваясь. Поздравляю с прохождением лабиринта. Марлиза, отметьте в вашем списке Джаффри Хагер, а не Мак. Роддерик скосил глаза в сторону, но Марлизу как ветром сдуло. Волк зарычал. Глухой вибрирующий звук донёсся откуда-то из лохматой груди. Верхняя губа приподнялась, и клыки будто стали ещё длиннее. Тёплое влажное дыхание коснулось лица, и Родерик отдёрся руковом. "Чаф, не надо в меня плевать", строго сказал он. Глубокий вдох, выдох. "Осознай себя человеком и возвращайся". Волк снова рыкнул, и Родерик выставил руки в стороны, сдерживая студентов, которые приняли боевые стойки. Никто здесь не справится с волком хаоса уровня мастера. Это не кошечка Хлоя. Его надо запечатать, взвизгнула Марлиза откуда-то сверху. Жучок артефакт упал на чёрную шкуру и скатился в траву. У тебя рана, сказал Родерик. Возвращайся, мы поможем. Волк яростно зарычал ему в лицо, и Родерик прикрыл глаза. Вот и всё. Сейчас вспомнит ты мерандо и проигрыш под куполом. Покончив с ним Джаф возьмётся за остальных. Где же Изаргаст? Решил сожрать меня в отместку за все утренние тренировки, спросил он. Кончай дурить, нам нужна твоя помощь. Из тумана шагнула тонкая фигурка в белом, и Родерик сперва её не узнал. Уж больно непривычно она выглядела без огненных волос. Миран мгновенно оценила обстановку и, кинувшись к волку, обняла его за шею. "Только троньте его", выкрикнула она. "Только троньте. Всё в порядке", заверил её Родерик. "Он всё ещё с нами, так, Джаф?" Волк припал на лапы, уменьшаясь в размерах. Чёрная шкура Тайлана в глазах. Эмет целомудренно прикрыл его синим плащом, и Джаф, запахнувшись, обнял Миранду и поцеловал так, словно они остались совсем одни. Миранда Карвена продиктовал Родерик Марлизи, которая грузно приземлилась рядом и поправила жемчужные бусики. Мне к романтка.